Глава четвертая. На самом дне Верховная света умерла. Довольно громкое событие отрицать не стоит. Об этом говорили повсюду, во всех уголках за небесами и даже в таком захудалом и незаметном месте, как Земля. Стефан уже неделю только об этом и слышал. Протекторы жужжали не переставая. Великая хранительница светлых существ, населяющих каждую префектуру вселенной. Все спешили отдать ей дань памяти, ведь так принято, так нужно. Всем всегда что-то нужно. Стеф сидел на каменной стене забора и курил. Под ногами темнело море. Несколько пришвартованных лодок изредка тихо стукались о причал, когда накатывала волна. Пахло гадко какой-то задхлостью. Стефан уже давно отвык от подобного, да и не скучал. Напротив сияли огни города, расположившегося на островах, точно пожар на водной глади. Там даже ночью кипела жизнь, не то что на его стороне. Тут лишь несколько вялых фонарей, да где-то за стенами бродил охранник, который даже если бы и увидел ночного гостя в упор, все равно бы не обратил внимания. Поэтому Стефан спокойно и устало поглядывал то на город, то на блеклые звезды ночного неба. И еще реже на золотые карманные часы, которые он держал в руке не твердо, словно не решаясь отпустить их в могилу мрачных вод. Здесь было спокойно. Слышался лишь шум волн, никаких заданий или волнений по поводу высокопоставленных заоблачников, никакой ерунды со светом и тьмой. Все как раньше, как до всего этого, до протекторства. К черту! Сквозь зубы произнес юноша и встал. В спине хрустнуло, и Стев кряхтя выругался. Да, на двадцать два года он себя уже давно не чувствовал, особенно после того, как его на недавнем задании впечатали в стену. Стефан скинул окурок сигареты в воду к о с т а л ь н о м у мусору, прибитому к причалу, натянул на себя мундир и с тяжелым сердцем упрятал во внутренний карман часы. Каждый год в это время они словно становились тяжелее, придавливая его к земле, туда, где он уже давно должен был лежать. Пока протектор брел по пирсу к воротам. Все больше мрачнее с каждым шагом. Он и не заметил, как по воде пробежала рябь. Только когда из-под ее толщи брызнул золотистый свет, Стефан уловил это краем глаза и замер. Иди дальше, просто иди дальше к хренам все это, думал он, стоя в кромешной тени от б р а с ы в а е м о й воротами. Не до этого. Ненавидя себя немного больше, чем обычно, Стеф с раздражением потянулся к пистолету на поясе и медленно шагнул к краю пирса, глядя на бурлящую воду. В голове м е т а л и с ь догадки о природе увиденного. Одна п о г а н и е другой, но оправдалась самая худшая. Из воды вырвалась светящаяся нить, оплелась вокруг сапога и резко потащила Стефана себя прямо в морские волны. Стефан брыкался, но бесполезно. Его уже схватили другие нити. Он только и успел, что задержать в воздух в легких, прежде чем грохнуться вниз. Громкий хлопок и ледяная вода окутала его, забилась в уши. Стеф барахтался, пытаясь отбиться от нитей, но тщетно. Те опутывали его сильнее и крепче, мешая двигаться. Вода мигом попала в нос, парень захлебнулся. Ничего не видно, лишь мусор, пузыри и ветки. Стефан продолжал вырываться. Он знал, бывают смерти и похуже, и все-таки сдохнуть на дне вонючего грязного моря в компании пластика и гнилых водорослей — полный финиш. У него еще оставалось немного самоуважения, а потому он не мог допустить подобного. Внизу зияла чернота, наверху стремительно угасал свет и лишь призрачно очерчивались днища лодок. Только золотился свет нитей и близился покой. Его выбросило на каменные ступени, отбив все бока и распластавшись на голой земле, Стефан сплынул в воду и зашелся в сильнейшем кашле. Ему казалось, что он никогда не избавится от этого мерзкого соленого привкуса во рту. Вот дерьмо! озлобленно вырвалось у него через кашель. Отбросив с глаз налипшие волосы, юноша стремительно огляделся и увидел то, что и ожидал: большое зеркало с молочно-бледным стеклом, из которого он и вывалился. Оно стояло так, что свет луны и звезд прямо падал на его поверхность. О, ну наконец-то! нетерпеливо выдохнул некто. Стефан раздраженно покосился на фигуру, взволнованно мерившую шагами п у с т ы р ь неподалеку. Обливи он тебя поглоти, ты т еще кто? хрипло спросил Стеф. Он сел поперек лужи среди принесенных вместе с ним слизких к водорослей и двух мелких рыбешек, из последних сил бившихся оппал. Сам Стев был весь промокший в ветках и хрустевшим на зубах Или. Вокруг раскинулся редкий лес. Неподалеку виднелись освещенные крыши строений явно не земного типа. Скорее всего, одно из заоблачных поселений где-то в Европе. По сторонам громоздились каменные столпы. Точно лес продолжался в статуях. Незнакомец находился в тени, но и так можно было легко рассмотреть его ярко-красные глаза. Он приблизился. Стефан даже не дрогнул, хотя стоило бы. Не каждый день его похищали при помощи таких сильных манипуляций с пространством. Протектор Мигом узнал форму белого луча. Темная с остальными вставками, оплетенная ремнями тут и там. з а о б л а ч н и к откинул капюшон и расстегнул воротник, давая о глядеть свое лицо, которое Стев тут же и узнал. Кожа желто-серая с парой бурых полос, волосы цвета серы, того же оттенка и паутина пятен, распространившихся по всей левой щеке. Скулы и нос острые, лоб широкий. Сам Заоблачник выглядел довольно молодым и под жаром, глаза вечно уставшие, словно Вселенная никак не хотела дать ему времени на здоровый сон. Радужки, как и у всех прочих планетаров, ярко алые. Меркурий, поперхнулся Стив. Ты какого хрена творишь? Приношу извинения. Не очень-то виноваты, сказал Заоблачник. По-другому ты вряд ли бы пришел. Ох, ну да, заворчал с т ф а н сгребая с волос шматок водорослей и поднимаясь. Ты мог выцепить меня из любого зеркала, из окна или ч т о б его любого другого отражения под лунным светом. Но ты вытащил меня из этой склизкой лужи. Серьезно? Не моя вина, что возле зеркал ты бываешь редко. Спокойно ответил Меркурий, проходя мимо статуи. Стефан раздраженно вздохнул. Было ведь тебя было не так уж и сложно, кстати, добавил планетар. Ты не ставишь на себя защиту, потому что меня не каждый день пытаются похитить за о б л а ч н и к и Зло воскликнул юноша, доставая из кармана сигареты. э к в и л и б р у м ы Поморщившись, поправил его собеседник. Но «Ну еще р а с и с т о м меня назови, буркнул Стеф и убрал пачку назад, обнаружив, что она промокла насквозь. Так чему такая серьезность? Мог бы написать, а не тащить меня к черту на рога или в саларум зайти. Я хотел, но мне не разрешили. Вот как. Стеф скептично вскинул бровь. Слушай, это, конечно, роскошно и все такое, но Стефан. Резко перебил его Меркурий, угрожающе сверкнув глазами. Заткнись. Стеф устало взмахнул руками, как бы приглашая планетара начать рассказ, а сам сел на валун. Думалось, что Меркурий взволнован, хоть он упорно не хотел того показывать, а эмоции в этом заоблачнике протектор уже научился определять. Не даром они столько лет проигрывали друг другу ц е н с у м ы и прочие ценные вещи в карты. Кое-что случилось. Наконец заявил заоблачник, продолжив рассказывать в разные стороны. Скажи, у вас в с о л а р у м е н е происходило ничего странного? Стефан поперхнулся от смеха. Мы, мать твою, люди, пытающиеся светом звезд убивать тёмных тварей, а ещё я прямо сейчас общаюсь с небесным телом. Что из этого страннее? Уточни. Меркурий раздражённо прищурился. У меня сейчас нет на это времени. Говори прямо, Водолей. Я вам пытаюсь помочь. Да всё как обычно. На той неделе вон сожрали ещё десять приземлённых. Вычистили небольшую котловину в Барселоне. Скорпион снова играет начальника и бесит всех своим присутствием. Волк наконец чуть не помер от собственной глупости. Кому-то ногу оторвало, не знаю. Ничего особо выделяющегося, что могло бы тебя заинтересовать. Меркурий отвел глаза к далеким крышам поселения и натужно вздохнул. Но тогда у нас проблемы. В основном у вас, но все же. Это ты сейчас о чем вообще? Планетар остановился. Он постоянно казался напряженным. Стеф никогда не видел его расслабленным. Он каждую минуту был словно на чеку, в ожидании удара. Рядом с ним, вокруг статуи бегали небольшие полупрозрачные твари из света, напоминающие грызунов с оперением — люминосы. Вблизи поселений заоблачников их водилось больше всего, хоть тут они и были крохотными в сравнении с исполинами, которые ходили где-то далеко за пределами Солнечной системы. Здесь же люминосы резво подбегали к о с в е щ е н н о м у пространству и лапками добывали из воздуха крупицы света, тут же без остатка съедая с о б р а н н о е с т е ф у они казались просто мелкими паразитами, уничтожавшими светлый эфир, которого и без того было не особо много. Ему отчаянно хотелось пнуть одного. У нас кое-что пропало, мрачно сообщил Меркурий. И кое-кто из верхов считает, что в этом замешаны люминпротекторы. Что То есть что-то украли? удивленно уточнил Стев, у вас да б е л ы й лучи это г р е б а н ы й бункер вы для того и отстроили отдел на земле чтобы хранить с в о ю н е л е г а л ь щ и н у разве нет у всех бывают просчеты в системе он достал энергласс и создал на нем проекцию изображения с т е ф а н в г л я д е л с я в появившееся лицо и обомлел только не говори что вы подозреваете этого идиота знаешь его нахмурился Меркурий ну так Стев пожал плечами стараясь не выдавать смятения Он новенький, вроде всего пару месяцев с нами. Я мало с ним знаком. Странный тип. На вид вроде нормальный, но слишком много о себе думает. Как давно ты его видел? Думаешь, я помню? Я не нянька. К тому же у меня плохо с о ц и а л и з а ц и е й в общей своре. Сам прекрасно знаешь. Стефан врал беззазрения совести, быстро обдумывая новую информацию. Получалось, что Шакары и ее взвод падших с Максом замешаны не были. На поле играли куда более серьезные ребята. Не стоило говорить Меркурию о с у д е и о состоянии Максимуса. Мало ли, что тогда будет. Но что же до недомерка? Какую дрянь он мог выцепить в белом луче, что на какое-то время стал сплитом? Нам сейчас запрещено расспрашивать вас об этом, признался планетар. Я с тобой говорю лишь потому, что не хочу кровопролития. Погоди, что? Стев даже встал от услышанного. Этот парень у нас и полугода не работает. Как ты вообще представляешь его проникновение в Белый Луч, организацию, которая столько времени умудряется ускользать от судов светлой и темной армии, будучи самой скрытной и неприступной в мире? Ему помогали изнутри. Знаю только то, что украли нечто невероятно ценное и довольно разрушительное. В связи с этим один из глав Белого Луча уже прибыл на Землю. Стефан издал тихий хрип, точно ощутил физическую боль от услышанного. о п а л е н н ы й предположил он, надеясь на ошибку. Именно. Он же ответственный за это отделение. т а р т Выругался Стев, глазами ища в небе ту самую оранжевую звезду, приход которой мог обернуться для Земли большими бедами. Самый разыскиваемый э к в и л и б р у м в этой префектуре. Да вы издеваетесь? Он с ума сошел тащиться на населенную приземленными планету. Его же здесь скрутить могут. Меркурий, понимающий, качнул головой и тоже уставился на звезды. Может, он искал там свое собственное небесное тело, пока вся вселенная в суматохе за с м е р т и о т т а н н у стремленной. Пусть ее дальнейший путь будет легок. а п о л л о н ы й решил рискнуть. Дело это настолько важное, что он плюнул на самосохранение, а потому теперь сидит в нашем отделении белого луча и чрезвычайно ждет от нас положительных результатов. Как ты мог догадаться, а п о л л о н о г а ничего в этом мире особо не трогает, но тут ч е р н о люб. Фыркнул Стефан, вспомнив позорные ярлы, которые постоянно цепляли на того эквилибрума. Если кто-то из Светлой армии узнает, что он здесь, они начнут крушить все подряд, только бы отловить этого ублюдка и плевать на жизни приземленных. Поверь, он сам не хочет в червоточину, заверил его Меркурий. Потому такая секретность, в том числе и вокруг украденного. Я действительно не знаю, что это, не мой уровень доступа, но будет еще хуже, если о нем узнают армии. с т е ф а н у ситуация нравилась все меньше. Любой повод, по которому к в и л и б р у м ы обращали внимание на Землю, не мог обернуться ничем хорошим. Просто имей в виду, наш начальник пойдет на многое, лишь бы вернуть то, что у него украли. Добавил заоблачник. Он наверняка думает, что все люминпротекторы в Сговоре, а потому может пойти на убийство протекторов и приземленных. В худшем случае обо всем у з н а ю т а р м и и и тогда начнется бойня. Поэтому лучше провести все тихо. с т е ф у хотелось огрызнуться на такое заявление, но он проглотил едкие слова, прекрасно понимая, что о п а л е н н ы е правда способен пойти на многое. Не зря же его искали и свет, и тьма. Тот, кто беззазрения совести продает не только опасное оружие, но и души, вряд ли привык уходить ни с чем. И что ты хочешь? с вызовом спросил Стефа, н оборачиваясь к Меркурию. Чтобы я сдал вам своего? Хм, вы же там его прикончите. Это было бы довольно любезно с твоей стороны. Я знаю, что тебе неприятно об этом думать. В голосе Меркурия послышалось неожиданное сочувствие. О смерти брата по оружию в связи с твоим прошлым, ой, замолкни, ощетинился Стев. Но мне тоже неприятна эта ситуация, заявил планетар. Мне нравится эта планета, и вы протекторы не плохие души. Но дела обстоят так: либо вы помогаете нам отыскать этого приземленного, и он рассказывает все, что знает, либо будет много жертв. Стефан вдохнул ночной воздух полной грудью. Только сейчас он заметил, насколько же здесь свежо. Мы не приземленные Меркурий, мы люди. И кто из нас еще расист? Так ты сообщишь, если что-нибудь узнаешь? Нахмурился планетар. Я подумаю. Стев принялся рыться в отделениях своего рабочего пояса. Ты же понимаешь, что стоит на весах. Я же сказал, что подумаю. Огрызнулся с т е ф н доставая с к л я н к у с фиолетовым порошком. Как что будет, пришлю сообщение. Чего я тебе советую? Только попробуй, блин, снова меня так вызвать. А пока с т а р а й с я держать своего чернолюба подальше от светлой армии. Нам тут на земле ваши заоблачные разборки даром не нужны. Протектор наступил на склянку. Не хворай. Его овеял густой л и л о в ы й дым, полный искр и вихрей, после чего он исчез, оставив Меркурия в одиночестве. Снова волны, пирсы ворота, островок окруженный каменной стеной, земля мертвых напротив огней жизни Венеции. Кладбище Сан-Микеле. Стев посмотрел на мрачный вход. Похоже, в этом году придется ненадолго отложить поход в это место. Сейчас было недотого. Если он сдаст новичка опаленному, то того запытают и прикончат. Воровать у белого луча. Лучше сразу глотнуть серной кислоты. Макс крыса и ублюдок, но живой ублюдок, человек. Мысли даже о косвенном убийстве людей вызывали у с т е ф а дрожь. Но если он не сдаст Макса... Головы протекторов полетят одна за другой, в этом можно было не сомневаться. Стефан продолжал ходить по пирсу, а волны вокруг казалось шипели все громче. Подул к р е п ч а ю щ и й ветер, на небе с г у с т и л и с ь тучи. Максимус, какие родители в здравом уме вообще называют так ребенка? Надо сдавать. Хочешь или не хочешь, но надо. Стеф возненавидел себя за эту мысль как никогда, но нельзя подставлять всех. Его беспокоила и мысль, что Макс заявляла о повреждении памяти. При том, что он пережил, поверить в подобное было легко, несмотря на все заявления Паскаля лжи. Вот только сможет ли тогда новенький рассказать хоть что-то толковое в белом луче? Тут он остановился от внезапно налетевшей мысли, точно споткнулся об нее, после чего во весь голос выругался. Максимуса собирались обнулять. Переубеждать Паскаля в таких делах все равно, что голыми руками поднимать валун с о д н о о к е а н а К тому же, если с т е ф начнет протестовать, то огребет. п а с к а л и так грозился забрать у него годы жизни. с т е ф а н злился все сильнее. Ну почему, почему меня никак не оставят в покое? Сокрушался он. Почему это не расклебывают другие, вроде Дана или... И тут его осенило. с т е ф а н раздумывал над этой мыслью так усиленно, что даже не сразу заметил, как карман его рабочего пояса засветился. На энерглаз пришло сообщение. Поначалу с т е в по привычке начал раздражаться на очередную касну, затем заключил, что так даже лучше. Заморосил мелкий дождь. с т е ф а н подставил ему лицо и страдальчески вздохнул. Этот день уже казался ему бесконечным. Обойдя все секции тренировочного зала, он нашел единственного посетителя только в последнем, там, где ожидал ее найти. Фри о с т е р в и н е л о а рубила ч е л о в е к о п о д о б н у ю мишень клинком. Ее волосы растрепались сильно обычного, мундир и пояс валялись возле ограждения. Рукава свитера закатаны. Стефан с прищуром оглядел шрамы, которые обильно покрывали тело любого протектора, но на этой девушке казались неестественными. Он никогда не переставал думать, что Фри, несмотря на ее воинственный нрав, не была создана для этого мира, настоящего мира со светом и тьмой, слишком много схваток, болей и смертей. Но вот она здесь. С перекошенным от злобы лицом рубит несчастное полупрозрачное чучело, которое вскоре не вытерпело такого напора и разлетелось тысячей белых искр. Фри могла выбрать любую настройку, придать м и ш е н е привычный образ сплита, заставить ее двигаться с любой скоростью, чтобы прокачать свои навыки. Но вместо этого перед ней вновь возник твердо стоящий безликий человек. Наверняка Фри злила, что этой штуке нельзя приделать лицо Паскаля. Приходилось ограничиваться богатым воображением. Фри размял а к и с т и рук, собираясь нанести новый удар. Ты так доверяешь этому паганцу? – спросил Стефан. Девушка вздрогнула, после чего резко обернулась. Стеф видел, она удивлена, что он к ней обратился. Давно такого не было, очень давно. Он это заслужил. Пренебрежительно фыркнула она, сжимая в руках серебряный клинок. Скажи это еще раз, и я тебе поверю. Стеф пожал плечами. Я видел, как он мешал т е б я с грязью. Такое себе было зрелище, точно избиение беспомощных младенцев. Мне твоя компания не нужна, с плохо скрытым раздражением выпалила она. Если снова пришел оскорблять, то проваливай. Снова. Она не забыла. Никаких оскорблений. Просто интересно, почему ты так упорно хотела вытащить своего негодного ученика? Девушка отвернулась и еще пару раз рубанула по бедной мишени. Стев понадеялся, что она не представляет там его. А я вытащу. с вызовом заявила она. Просто пока не знаю как. Думаю. Несмотря на все сильные стороны Фри, порой она думала очень долго и сейчас Стефу это было не на руку. Но вот ее желание, оно было главным. Что вы все в нем такого нашли? Ты и д а н Тебе то какая разница? Огрызнулась Фри резко обернувшись. Тебе никогда ни до чего нет дела. А мне есть. Он моя ответственность. Я должна помочь ему. В отличие от некоторых, у него еще есть шанс. Ну-ну, с к у ч а ю щ е протянул Стеф, оглядываясь. Паскаль приказал мне его охранять. Она снова принялась за чучело, показывая, что разговор окончен. Какой-то мерзкий червячок обиды бурил железную бесчувственность Стефа при виде спины Фри. Все-таки иногда ему было неприятно видеть, насколько же сильно люди не желали с ним говорить. Паскаль не хочет, чтобы кто-то вроде Дана шатался в карцере. Боится, что тот попортит все дело. Фри медленно повернулась. Она окинула Стефа подозрительным взглядом. Зачем ему туда ходить? Ну мало ли. Вдруг о т п р а в и т Максимуса на проверку и д о к а ж е т его невиновность. И от Дана можно всякого ожидать. А Паскаль тянуть не любит. Все-таки скоро смотрителем станет кто-то другой, кто вряд ли оставит указ об обнулении в силе. Переваривая услышанное, Фред в е л а глаза. Стефан же обливал с я л е д я н ы м потом. Все зависело от того, догадливали Фри в нужной ему степени. Иначе придется обдумывать более хитроумный план и быстро обнуление новенького н е з а г о р а м и Тут Фриза собиралась. Она подхватила пожитки, перепрыгнула через ограждение и пошла к выходу, не удостоив Стефана даже взглядом на прощание. Стоило ей скрыться, как он облегченно выдохнул. Главное, чтобы Фри пришла нужная мысль. Безумие ей и Дану непременно хватит. Тогда это уже не его забота, а их. Теперь Стефан беспокоился лишь об одном: насколько больно ему будет, когда все случится.